Все им сказанное несомненно имело место быть более того мишка не знал что в свое время мне пришлось озаботиться о проблемой организации засад в современных условиях повезло мне в том плане что имея кое какой личный опыт в непростом деле охраны и охоты на транспортные колонны я успел завести нужные связи Не В Штаты и всякие там Англии ездить не доводилось. Но вот уехавших на запад друзей, нашедших счастье только на военной службе в тех краях, было предостаточно. Друзья эти наезжали в гости, мы вели довольно оживленную переписку. И вот в такой форме мне удалось получить довольно полные сведения о том, как принято охранять и нападать на конвой в странах вероятного противника. Многое удалось узнать и в американской практике провода колонн. Нужно сказать, что изменилось очень многое. Но все же слабых мест хватало и у них. Придвинув к себе карту и отхлебываясь чудом выжившей походной эмалированной кружки, я начал излагать суть зародившегося уже довольно давно плана. «Уж когда ты прав, тогда прав». но раз нам не дали спланировать все самим то давайте попробуем определить нашу конкретную задачу и ее решения прежде всего уничтожить конвой хочет шерман сотоварищи это их задумка поогрести бабло и подставить туристов согласен наскакивать на большой конвой в опасной близости от двух крупных скоплений войск противника это глупо но мы и не будем Никого уничтожать полностью. Этот бой просто нужно прервать вовремя и отойти. Полная победа в подобной заварухе — это покуда непозволительная роскошь. — А «Да мы трое ничего толком предпринять не сможем. Мишка снова беспокойно завертел сигарету в пальцах и подался вперед. — Тоже подставим сиделов-то. Прихлопнут парой выстрелов из гранатомета. И если действовать с умом, то есть отличный шанс стопорнуть подкрепление, заткнуть на какое-то время конвойных бурлаков и быстро уйти. Будем рассчитывать, что туристов прищешут не сильно, и тяжелых раненых, которых потащим, будет не слишком много. Меньше всего хочется добивать своих. Вот смотри сам. Вертушки стрелять по нападавшим не станут. ничем крупнее пулемета ракетами работать темни с руки конвой тащит боеприпасы а дистанция боя предвидится пистолетная это примерно двадцать пятьдесят метров само собой пулеметы это тоже плохо но шанс уцелеть будет если вовремя скомандовать отход а это одна из наших первостепенных задач местность нам в помощь если посмотришь внимательный то укрыться отступающим есть где. Справа густой лес, а по левую сторону дороги цепь плоских лесистых холмов. Все, что нам придется сделать, это по возможности свалить или хотя бы отпугнуть одну вертушку, заткнуть с танковое оружие конвойной группы да отсечь минной закладкой «Мангруппо», которая пойдет только от авиабазы. А поскольку мост будет считаться — Небезопасным, с той стороны подмогу пускать не рискнут. Одного фугаса мало. С удовлетворением я отметил, что тон приятеля изменился. Суть задумки становилась ему ясна. Даже если по обочинам мин накидаем, саперы закладку могут вскрыть. — А мы не будем слишком разоряться. Я окликнул окончившего трамбовать мясо варенуху. который тоже присел к столу. «Семенович, у нас бензин, что ты с машины сливал, еще остался?» За прошедшие две недели бывший водила похудел телесно, и вся его фигура стала под жарой. Щеки ввалились, глаза осмотрелись недобрым прищуром, отчего беззлобный раньше хитрован дальнобойщик стал похож на заправского вояку. Но стоило ему заговорить с кем-нибудь из нас, как голос снова становился мягким, а морщинки у глаз разглашивались. Сейчас Варенуха с готовностью кивнул, указав на один из наших схронов на карте. Вот, туточки четыре десятилитровых канистры спрятал. Закатив к потолку глаза, водила нехотя добавил. «Ну, там еще масло машинное было в кабине. Я тоже припрятал, а мало ли чего. Где-то на заднем плане мысль, что водила ободрал брошенный грузовик как липку, все время маячила. Поэтому, только одобрительно кивнув, привстав, я достал из дальнего угла комнаты небольшой кусок алюминиевого лома. Алюминий — ценный металл, когда дело касаться взрывчатки. С детства... на его основе смастерил не одну самодельную бомбу и когда мы бросали грузовик я открутил несколько алюминиевых деталей благо в машине такого добра навалом благо они не особо добавили веса в рюкжаках затем порывшись в вещах изврек на свет два куска хозяйственного мыла и напилек будем варить напалн товарищи вертещики непоним понимающие уставились на выложенные перед ними предметы михайсь по инерции взял в руки кусок мыла и зачем то понюхал потом вопросительно уставился на меня удивил водила с семенович молча взял кусок старый непонятно как попавший в берлогу газеты алюминиевую запчасть и напильник еще через мгновение он уже размеренно крошил белую тускло побескивающу стружку на бумагу миша я подвинул приятелю куски мыла бери ножик и начинай распускать мыло на мелкую стружку смотри кусков не оставляй делаем для хороших людей нарекание в случае чего нам с свинцом выпишут а пока расскажу что делать будем передвинув карту в центр стола я начал чертить схему попутно поясняя для арттельщиков их задачи работа предстояла вообще титаническая всего в три персоны нам нужно остановить подкрепление помочь туристам с охраной колонны и самоеглав нейтрализовать предателя в лице того кому отчаявшиеся люди безоговорочно доверяли медленно тщательно проговаривая слова я заговорил снова виталий семенович ты у нас будешь в засаде сидеть как бы кругом не стреляли не высовывайся тебя не обнаруживай твоя задача будет остановить подмогу которая к каравану пойдет э, -э, -э, -э" баренуха с хрустом почесал бритту и наголо голову а я сумею их ведь шибка много придет ну положим даже и с пушкой своей буду но не ж на броневвиках стрельнуть конечно придется но немного этого должно хватить пар коротких очередей патронов по пять я скрывая улыбку провел две параллельные линии вдоль участка дороги начинавшегося сразу за поворотом после прямого участка идущего от моста судя по карте раньше с обеих сторон лес подступал к дороге почти вплотную но после обустройства остались только груды барелома завалы и мертвы древесины и сухого кустарника высились на выбранном мной участке метра на полтора и тянулись почти на три с половиной сотни метров ты сядешь справа от дороги метрах в треххстах от завалов возьми одну изтрх плоских высот на юго востоке от дороги сесть бы тебе чуть далее но проводов не хватит придется рискнуть но место там нормальное в секторе обстрела окажется весь участок с завалами это почти сто восемьдесят градусов держи связь с михаилом у него будут запасные провода от фугаса радиоподрыв на случай глушения сигнала и прозвона детектором исключаем ты как тогда я с дедом сижусь голос мехаси уже не был таким задеистытым ему стало реально интересно как это все будет работать заткнув одну сигарету за левое ухо приятель весь подался вперед безотчетному соля в пальцах еще одну да никак если придется Я уже не улыбался этот вариант был на крайний случай ты должен сидеть тихо на позиции выбирать так чтобы заметить подходящее подкрепление нас всего трое мужики придется изворачиваться по другому никак миша твоя основная задача караулить шермана и итальяшку как только еры выйдут группе прикрытия в которые будет этот испанец в тыл то вали их наглухо но шерманова знакомца ни в коем случае не трогай можешь его подранить но ша в кровью не стекал он нужен мне живым это обязательно винтарь ты выдержит нормальную работу не подведет приятель обиженно засопел мои подначки касавшиеся винтореза мишка очень не любил вот и сейчас он только махнул рукой молбе и держит не зуди но ничего больше не сказал отпив из кружки добрый глоток уже остывшего чаю я продолжил ну стало быть так и порешим значит задача такая выпаай наемников но и на дорогу поглядывай семеныч сам должен фугас подорвать просто страху его угас поставим на вершине пригорка это пиковая точка спуска я загодя норку пророю травой забью а землю утащу подальше когда досматривать станут ничего заметить не должны это я гарантирую машину у амеров идут парами или тройками с разрывом в тридцать пятьдесят метров между такими связками как увидишь Что первая тачка минует пригорок, рви. А ты, Семенович, под звук взрыва Дай две очереди по бурелому, Где я ориентиры выставлю. Старайся подгадать, что вы Звук и вспышку засечь не успели, А то чесанут из всех стволов И полетят от тебя клочки. Пару сосенок срублю, Верхушки в бурелом загоди воткну, По ним и чуть ниже бей. для этого нам напалмы и пригодится ветром дым будет на дорогу сносить еры прорваться сквозь огонь не смогут пока разберутся пока тебя будут выцеливать уйти успеешь про место сбора позже поговорим сейчас о главном ловко маренуха обхватив заросший щетиный подбородок красно бурой пятерней уставился в карту что-то прикидывая пожалуй скаку уцани духовку ты придумал атаман пал может в любую сторону пойти а как то и газа горит то в суматохе не до нас будет и точно может и загорит а может и нет главное то то что красного петуха получить никто из караванщиков не ожидает Парни тут воевали в пустынях. Может, есть те, кто отметился в Косово? А ежели кто в Чечне был, это ты не учел? Мишка не применил вставить свои пять гривен. Но я только отрицательно помотал головой. В принципе, оно, конечно, может быть и так. Однако начальник разведки туристов клятвенно заверил, что за провод карабана, отвечая от кадровой части, А значит все спецы имеющие боевой опыт там из массовиков то есть из тех кто в российских заварухах участие не принимал как максимум это те же ветераны ближневосточных войнушек последние из которых все щетлеет иранские повстанцы после превращения двухтре собственной страны в радиоактивную пустыню до сих пор порядочно гадят амером но условия там, радикально отличаются от наших большие открытыепрост пространство минимум растительности поэтому тут они наверняка действуют шаблонно и основной упор в мерах безопасности сделан на поиски мин и управляемых фугасов